Глава девятая. Зима. В тот самый час, когда на Москве жгли еретиков, далеко на севере, семидесятилетний старец Нил, простясь со своей братью, садился в сани, засланные соломой и несколькими рогожами. Внешне он был сердит и суров, всем своим видом показывая, как не хочется ему покидать милый скид но глубоко в душе все же теплилась радость от того, что впереди долгое путешествие аж до самой Москвы. Братья, состоящие из дюжины старцев, одного иеромонаха и одного диакона, радости не скрывала. Но веселились они, разумеется, не потому что расставались со своим Аввою, а по иной причине. Уезжая, старец Нил милостиво разрешил им до самого праздника крещения собираться в Скидском храме Покрова Богородицы и благословил совершать там ежедневные службы. Обычно же по строгому уставу Нила Сорского богослужения совершались только по субботам, воскресеньям и праздникам. — Про завтрашнюю панихиду не забудьте, — сказал Нил другому старцу Нилу Полеву, происходившему из рода князей Смоленских и перебравшемуся в Сорский скит из обители Иосифа Володского. Теперь его он оставлял вместо себя старшим. — Как можно, отче? — слегка приобиделся тот. — Ни о чем не беспокойся, езжай себе с Богом, ангел-хранитель с тобою. Кроме ангела-хранителя со старцем отправлялся в дорогу еще один бывший монах, Иосифово-Володского монастыря, а ныне сорский отшельник Дионисий. Как и Полифон происходил из знатного рода, из князей Звенигородских. Славился необычайной памятью и неутомимым трудолюбием, знал наизусть все пятикнижие, псалтирь и Новый Завет, не говоря уже обо всех службах и требах, Усевшись в сани, старец Нил в последний раз глянул на свой скит. На холме, насыпанном среди болотистой местности, руками самих отшельников, стоял небольшой деревянный храм. Ниже него темнели крошечные кельи, расположенные друг от друга на расстоянии брошенного камня. Все сие убогое великолепие утопало в снегу, обильно выпавшем в рождественский сочельник. Осенив братью и скит крестом, Нил приказал Дионисию трогать. Лошадка и вазок, одолженные в Кирилловом монастыре, понесли прочь от места отшельничества. Деревья, двинувшиеся и побежавшие справа и слева, едва заметно кивали своими огромными ветвями в тяжелых рукавах снега. Солнышко поблескивало сквозь небесную дымку. Звенел легкий морозец, и в душе у старца детский голос пел херувимскую. Через час, проехав пятнадцать верст, добрались до Кирилловского монастыря, раскинувшегося на берегушек сны. Старец Вассиан, насильно постриженный Иоанном пять лет назад за вольнодумство и в эти пять лет сделавшийся одним из лучших и любимейших учеников Нила Сорского, подготовил послание к великому князю и игумену Иосифу Волоцкому в ответ на Иосифово воззвание об осуждении еретиков. Васиан был нездоров, лежал в своей келье. Нил исповедовал его и благословил одолеть хворь. Взяв пергамент, монах Дионисий зачитал вслух, написанное Васяном. В послании, сочиненном как бы от лица всех кирилловских старцев, Продолжался спор с Иосифом о том, как бороться с врагами Христа, и доказывалось, что убить грешника рукой или молитвой не одно и то же, как вещает Иосиф, что если не может Иосиф молитвой, подобно апостолу Павлу, испепелить еретика, то и не должен требовать насильственной смерти, что и Христос говорил о блуднице. Кто сам без греха, пусть первый бросит в нее камень. Выслушав, Нил остался в душе недоволен посланием. Все это доселе уже звучало в прениях с Иосифом и Геннадием Новгородским, ныне опальным. Не хватало какого-то необычайно сильного довода против казни, какого именно Нил и сам не знал, и потому он, скрипя сердце, похвалил Васиана за хороший слог, Взял послание и оставил келью больного монаха. Братья Кирилла Белозерской обители, куда более многочисленные, чем Скицкая, подошла под Нилого благословение, и осенив всех крестом, старец Немешкая более отправился со своим спутником в дальнейший путь. От берегов сны, Нил и Дионисий взяли направление на юго-восток, в сторону Вологды, Раз уж покинули скит, нарушив устав, так нельзя было не посетить племянников государя Ивана, томящихся в темнице спаса прилудского монастыря. К вечеру стало морозить, и Дионисий, одетый куда теплее, чем Нил, не приминул заметить, как этот старец не мерзнет. — Поноси веришку столько, сколько я, не будешь изумляться, — ответил Нил с улыбкой. Одет он и впрямь был, на удивление, не по-зимнему. На голом теле длинная верига, сплетенная из грубого конского волоса. Поверх нее ветхая серая риза из холстины, опоясанная пеньковой веревкой. На голове легкий куколь, отовсюду продуваемый. Но сколько бы ни крепчал мороз, он не страшен был Нилу. Ибо старец давно уже научился усилием воли и молитвой распределять телесное тепло так, чтобы не мерзнуть в холод и не страдать от жары. Конская власеница, которая в первые годы терзала его плоть, укращая ее и делая послушной, теперь казалась ему мягкой. И он уже подумывал о том, на что более язвящее заменить колючий конский волос. «Коли мерзнешь, читай псалмы Давидовым» посоветовал старец своему спутнику. Между первым и вторым изречением они успели проехать верст десять. Смеркалась, на небо уже выплыла луна. Когда в очередной раз въехали в лес, лошадь испуганно заржала, и Нил оповестил ее. «Господь с тобой, лошаночка!» Тотчас объяснилась и причина лошадиного беспокойства. На обочине лесной дороги стоял огромный черный медведь. Когда сани поравнялись с ним, он вскочил на задние лапы и замотал головой, будто кто-то хлестал его по щекам. С тем и расстались. Лошадка некоторое время с перепугу не могла замедлиться и бежала резвой наметью. Дионисий однажды не успел уклониться от ветки, и его сильно хлистнуло по лицу когда совсем стемнело, выехали из лесу к небольшому селению, где попросились на ночлег. Поутру снова отправились в путь, так и не вняв мольбам хозяев дома, в котором ночевали, принять корзину с пирогами, вареными яйцами, печеным окороком и мочеными красноглазовскими яблочками. Те даже обиделись, но Нил не отступил от своего строгого правила принимать дары, лишь в самых крайних случаях. Ехали неторопливо весь день и лишь к вечеру добрались до Спаса Прилудского монастыря, расположенного от Вологды в нескольких верстах. Только там в обществе старца Дмитрия и игумена Мисаила повечеряли, после чего Нил попросил отвезти его ночевать в темницу к детям Андрея Горяя. Он очутился в довольно просторном полуподвале, с махоньким оконцем под самым потолком. Горестные узники, сидящие на своих кроватях, попивая горячий взвар, от которого распространялся запах чернослива, встретили старца хмуро. Обоим было уже за тридцать, и почти половину жизни они провели в неволе, отчего выглядели старше своих лет. У Ивана Андреевича даже проблескивала в волосах и бороде седина, заметная и при тусклом свете агарка. Нил все же разговорил и расположил к себе государевых племянников. Они стали жаловаться, что им мало разрешают гулять, и что молодой государь Василий кажется намерен перевести их в самую Вологду под более строгий надзор и заковать в железо. Коль уж ты, отче! — Течешь на Москву? Попечалуйся о нас, государю Ивану Васильевичу, — попросил Дмитрий Андреевич. — Скажи ему, что мы не будем искать своего законного удела Углицкого. — Не будете? — Не будем, чтобы нам провалиться на этом месте. Нил внимательно посмотрел сначала в глаза младшего, потом в глаза старшего. Иван Андреевич не выдержал проницательного взгляда старца, отвел очи свои и сказал: будем вот то-то вздохнул нил, а меня лгать заставляете, смиритесь, молодцы, примите монашеский постриг и живите в боге. Плохо вам тут живется, плохо, но не потому, что мучают вас, а потому что вы сами не смирились со своей участью. Вот вы в тепле, исправно одеты, А буты кормят вас, сколько пожелаете, гулять дают, а вы ропщите. А коли будете и впрямь роптать, еще хуже жизнь ваша станет. Сами-то монахи и одеты хуже вас, и едят не такое, и трудятся много, и в молитвах неустанно бодрствуют, а к тому же мечтают о пущем смирении, о постах и веригах, и потому счастливы безмерно. «Знаю, что более всего гнетет вас. Думаете, почему нам не дал Господь господарить на угличе и в имениях наших, любить жен и плодить детишек?» «Так?» «Так», — кивнул Иван Андреевич, — «обидно и постыло». «А вы подумайте по-иному», — сказал старец Нилсорский, — «удел ваш тело и душа ваша, тело земля». А душа люди. Земле нужен труд, а людям Бог. Тело, как землю, утруждайте, не давайте лениться и нежиться, чтобы бодрее было день ото дня. А душе, как людям, Божью заботу дарите. Пусть она, душа, главное, достояние ваше, неразрывно с Господом Иисусом пребывает, беседует с Ним в молитвах. И Бог, Господь. Рано или поздно посоветует душе, как ей быть счастливой и безмятежной. Свечный огарок все горел и горел, и давным-давно пора было ему угаснуть, а он все светился, будто завороженный. Братья Иван и Дмитрий тоже не засыпали, слушали старца Нила, а он говорил и говорил. Утешительная речь его, как ручей живительный журчало, вливаясь в сердца узников. И знал он, что когда уедет, снова начнут братья злобу в душах своих лелеять, снова начнут мечтать о свободе и мести. Но знал он также и то, что пройдет время, и оживут в недрах сердец их его целительные речи, подвигнут к смирению и к иноческому подвигу. Уснув вместе с Андреевичами лишь под утром, Нил проспал пару часов, пробудился бодрый, будто всю ночь почивал, осенил крестным знамением крепко спящих Ивана и Дмитрия и отправился в храм на утреннюю воскресную литургию. Игумен Мисаил на расспросы Нила отвечал, что лично исповедует и причащает узников, и что они от церковной жизни не отказываются но к монашеской еще не готовы сейчас отправь разбудить их и причести владыка сказал нил сорский игумину спаса прилудскому я их всю минувшую ночь исповедовал и проповедям моим они с трепетом внимали а дмитрий ничего не скажу пока а вот иван когда нибудь светлым светильником православия Воссияет в обители твоей. В полдень, благословив Спасо-Прилудскую братью, Нил отправился со своим спутником дальше, Теперь уже на юго-запад. Путь его лежал через пошехонье к Угличу. Погода стояла теплая, но не слякотная. С небес сыпались редкие снежные хлопья. Санки бежали весело, И Нил никак не мог успокоиться. Все радовался своей ночной беседе с Андреевичами. Поведал о ней и Дионисию. Тот сказал, «Непременно, непременно после такого разговора Господь посетит их жалобные души». Переночевав в небольшой попутной деревеньке, утром в понедельник двинулись дальше. Весь день ехали без приключений и к вечеру достигли береговших сны которая здесь, в своем нижнем течении, называлась местными жителями Шехонью. Богатейшие рыбные ловли поставляли отсюда ко двору государя Ивана Третьего знаменитую шехонскую стерлядь, отличающуюся особенным несравненным вкусом. В государевой ловецкой слободе Нила и Дионисий ожидал щедрый прием, Ловецкая Слобода, впоследствии она была переименована сначала в Рыбную Слободу, а потом в Рыбинск. Простодушные рыбаки чуть не плакали, радуясь тому, какой известный праведник посетил их места. И Нил не мог огорчить их, отказавшись от горячей, душистой стерляжьей ухи. Съел целую миску, но от добавки все же отрекся. «Довольно, что вы!» И так разлаками ли меня, разврат это. Душевно он сильно разнежился и был этим весьма недоволен. Утром рыболовы упросили старца, в честь отдания праздника Рождества, совершить обедню в небольшой местной церковке вместе с отцом Авраамием, на которого жаловались, что он не родив и немощен. Многие рыбари исповедовались и причастились и вновь удалось только к полудню продолжить путь. От подарков Нил, как водится, отказался, но лошадку ему все же заменили, на которую получше. Тут уж он согласился. Отъехав от ловецкой слободы верст на десять и глядя на то, что уже во всю полдень, Нил утешил себя и Дионисия. «Ничего, ничего!» — До Углича поприщ пятьдесят, не больше. Засветло успеем добраться. Едва он это промолвил, санки въехали в небольшой лесок, и тут произошла совершенно неожиданная остановка. — А ну-ка, стой! — раздался зычный голос, и двое дюжих и свирепых на вид разбойников преградили дорогу. У одного в руке был кистень, у другого — топор. Зайдя с двух сторон, они с хмурой усмешкой воззрились на Нила и Дионисия. «Конец пути!» — сказал один. «Кто такие?» — спросил другой. «Сорские отшельники», — ответил старец Нил. «Какие такие сорские? Не слыхано о таких!» «С реки Сорки», — пояснил Дионисий что неподалеку от Кириллова-Белозерского монастыря. Али не слыхали? Про старца Нила Сорского. Врете вы все. Нет такого старца, и реки такой нет. Вполне уверенный в том, что говорит, сказал более пожилой разбойник. Как видно, в этой маленькой шайке он был главным, а может быть и старшим братом второго, уж очень на лица похоже. Хотя, с другой стороны, жители Пашихонья Ярославле и Углича, известны тем, что особенно похожи друг на друга. «Как же нет!» — изумился Дионисий. «Вот он перед вами сидит, старец Нил Сорский. Его сам государь Иван знает». «Нам государь Иван не указ», — возразили разбойники. «А вы все же врете. От белого озера ого-го сколько езды!» а одежки на вас мало. Говорите правду. Учемские, что ли? Возле Учемской слободы, в двадцати верстах к северу от Углича, находилась монашеская пустынь, основанная родственником Деспины Софьи Палеолог, греческим князем Константином Мангубским, который был пострижен под именем Кассиана. Касьянову обитель Нил тоже намеревался заглянуть, хотя бы ненадолго по пути в Углич. — Нет, не учемские, — ответил он разбойнику. — Не врем мы, правду говорим. Я — Нил, Абвасорского скита, что в пятнадцати верстах от Белозерского монастыря. Мы едем на Москву к великому князю Ивану, везем ему послание кирилловских старцев, чтобы государь не спешил сжечь еретиков. Имущества при нас мало, и большой поживы вам не будет, так что отпустите нас с Богом, христиане. Мы-то христиане, христиане, — несколько смутился разбойник. Да только что вам за корысть, чтобы государь еретиков не жег, а? Часом сами-то не еретики ли? Говорят же вам, отшельники мы. — сказал Дионисий. «По что же о еретиках печалуетесь?» — впервые подал голос тот, что помоложе. «Да ладно тебе, Митька, им задачки задавать», — одернул его старшой. «А как же не печаловаться?» — ответил все же Нил. «А каждой заблудшей и погубленной душе печаль должна быть». Каждую душу спасать надо. Вот и вас жалко, что с топорами да кистенями людей грабите. Каково вам потом ответ будет держать перед Господом? Тяжко. Ты, Митька, к примеру. А на Москве хотят еретика Митьку Коноплева пожечь. А чем он хуже тебя? Такой же в точности грешник. Ты с кистенем а он с лжеучением народ калечит, и обоим вам в Геону, и жаль вас. Что ж, грабьте, режьте нас, вот мы все перед вами. Митька потупился и пробурчал. Может, не будем их, Иван? Божьи люди как-никак. Вот еще, — не внял просьбе своего соучастника Иван, — слушай их больше, они тебе таких словес наплетут. В ангелочка превратишься. Шабаш, слезай с саней, божьи люди. Имущества, говорите, нет у вас? А лошадь с саночками, чем не имущество? Да еще поглядим, что там в саночках-то под соломою? Почти вышвырнув Нила и Дионисия из саней, разбойник Иван принялся ворошить рогожи и солому. Там обнаружились целых три замороженных стерляди, и небольшая калита с деньгами. Вот те раз. Подсунули все-таки рыбарьки. «Ах, хо-хо!» — воскликнул разбойник, весьма довольный таким уловом. «А говорите, имущество ваше бедное, видал Митька? Он тебе прожалость и тут же врет, будто с него содрать нечего. Все они такие мошенники». «Вот те и рыболовы!» — почесал в затылке Дионисий. — Ей-богу, не знал я, что есть у нас это, — простодушно развел руками Нил. — Все в ловецкой слободе нам, рыбари, тайно подсунули за то, что мы им обедню отслужили, исповедовали и причастили. — Вот я тебя сейчас и исповедую, и причащу, собака. Злобно оскалившись и явно нарочно распаляя себя на злобу, рявкнул Иван, подскочил к Нилу и ударил старца обухом топора по лысой голове, с которой соскочил куколь. Падая, Нил успел почувствовать ладонями холод снега и больше уже ничего не видел и не чувствовал. Очнувшись, он обнаружил себя сидящим на снегу. Дионисий придерживал его, И все еще продолжал утирать снегом с лысины кровь, яркие ошметки, которые были расплесканы повсюду. — Отче, учителю, преподобный Ниле! — взывал к его сознанию верный ученик и спутник. — Слышу, Денисушка! — вяло откликнулся старец. — Как ты, отче, оживешь? — Оживу, даст Бог. Не крепко он меня не намертво ударил ох царица небесная за что же напасть такая на нас За грешки мои дениси за грешки да какие же грешки на вас отчинили гордыня моя гордынька проклятая в глазах Нила стало проясняться он все еще надеялся увидеть раскаивающихся разбойников, но не увидел, Ни лошади, ни саней, ни татей. Одна только мошна с куском хлеба, да с посланием от кирилловских старцев, писанным Васяном, бывшим князем Патрикеевым. Ох, вздохнул Нил, стараясь пересилить страшную головную боль. Потрогал голову. Рана была небольшая, но кровоточивая. До сих пор сочилась алой ушицей. Нил улыбнулся все таки любит меня господь навещает учит на мол, тебе нили угощение за гордыню твою храни господи обидчиков наших ножки им надобно целовать за учебу Дионисий ничего не ответил глубоко вздохнул ну что приуныл весело спросил его нил сорский как же мы теперь без саней без лошади Снова вздохнул верный спутник. Экка печаль, бодро поднимаясь на ноги и превозмогая головную боль, воскликнул Нил. — Ты лучше Ивана с Митькой пожалей. Каково им теперь гадко будет с нашими санями и лошадкой? Вот кто несчастный, а не мы. — Ну так-то оно так. — А что не так? Что пешком теперь путь продолжим? Еще лучше. Игумен Даниил до Иерусалима пешком ходил, и то ничего, а тоже в преклонных годах. Не тужи, Денисушка. Нам отсюда до Касьяновой пустыни ходу верстек тридцать, никак не больше, а то и меньше. Мной тут всё хоже на перехожено, да и тобой также. Да придем до вечера. — Я-то да бреду, а вот ты, отче, с пробитою головою, — вытирая снегом с лица старца остатки крови, — сказал Дионисий. — Крайний он мой, конечно, побаливает, — прикладывая к голове снег, — отвечал Нил. — Но по бреду, с молитвою-то. Прочитав несколько молитв, сорские отшельники двинулись дальше. Если бы не боль в черепе, то все не так плохо. «Все-таки не зря он меня ударил», — сказал Нил. «Мог бы ведь и так все забрать и умчаться». Нет, он шибанул. Это Господь направлял его десницу разбойничью, своей благою десницей, дабы наказать меня. И есть за что... После беседы с Андреевичами очень я горд был, это раз. В Ловецкой Слободе стерляжьей ухой плотский непомерно услаждался. Два. Мало? Да еще похвастался, что мы сегодня к вечеру уже на угличи будем. Это три. Достаточно для казни. ох -хо, хо только и вздохнул в ответ Дионисий. Ты только напрасно со мной страдаешь. «Да уж терпи!» — засмеялся старец, стараясь выглядеть более бодрым, чем до нападения негодяев. «Терпишь?» «Терплю, отче!» «То-то же!» С версту, а то из две, шагали молча. Потом Нил, почувствовав, что боль в голове, кажется, попритихла, вновь заговорил. «Ишь ты!» «Что, отче?» Да вот, думаю, какие совпадения кругом. В Вологду мы кого заезжали навестить? Ивана и Дмитрия, так? Так. Из еретиков, которых мы идем спасать на Москву, двое тоже Иван и Дмитрий, Максимов и Коноплев, так? Так. И разбойнички наши, глянь-ка, тоже Иван и Дмитрий. Каково? Да. Не знаю, что ответить, покачал головой Дионисий. Си совпадения указующие, сказал Нил. Думается мне, спасем мы еретиков, жидовствующих, не допустим, чтобы жгли их, по примеру, шпанского короля. Это путь не наш. А если и надобно будет, то молитвою пожжем их. Так. Так, отче. Они шли дальше, долго шли молча. Нил осёкся, поймав себя на том, что снова хвастается. Старался ничего больше не говорить, да и голова снова разболелась. День стал медленно клониться к закату. Выйдя к небольшой речушке, покрытой льдом и засыпанной снегом, Нил узнал её, даже вспомнил название «Койка». Койка и местные жители называли кровать, постель. Теперь речка и впрямь напоминала уютное ложе, засланная пышными пуховыми перинами снега. — Верст через пять до юхоти дойдем, — сказал Нил. — А там до Касьяновой пустыни рукой подать еще три-четыре поприща. — Эгей, стойте! — снова раздался стойте! — снова раздался разбойничий голос на сей раз за спинами у путников. Нил почувствовал, как внутри все перевернулось. Опять он загадал, что скоро дойдем, и опять на тебе. Оглянувшись, он увидел скачущего и приближающегося к ним всадника. Тотчас узнал в нем Митьку, а в лошади — ту, которую им дали рыбаки ловецкой слободы. Она была без седла, но с уздечкой. Подскакав вплотную, Митька соскочил с лошади и тотчас бухнулся на колени. Пал перед Нилом Сорским в очевидном раскаянии. «Божьи люди, простите! Божьи люди, простите!» Никак раскаялся, усмехнулся Нил. «Каюсь! Прощаю тебя! Не ведал бы, что творил! Ведал! Однако вот, лошадь, возьмите свою!» А Сани где? — спросил Дионисий. — Поди Иван забрал с улыбкой, — догадался старец Нил. — Верно, Иван, — кивнул стоя на коленях Митька. — Мы с ним так поделили мне лошадку, а ему все остальное. А я сразу взнуздал ее, да и ускакал за вами вдогонку. А Иван, стало быть, не раскаивается, что старцу голову проломил. «Да чуть насмерть не зашиб!» — проворчал Дионисий. «Куды ему?» — махнул рукой Митька. «Зверь он!» «Придет и его время. Раскается и он», — сказал Нил. «На том свете разве что?» — вздохнул Митька. «А вы братья никак?» «Братья. Он старший, я младший. Не тужи Мите». Он и до того света еще опамятует. Вот увидишь, — поднимая раскаявшегося разбойника с колен, — произнес Нил Сорский. Тот постоял немного, потоптался, махнул рукой горестно и, повесив голову, зашагал прочь, откуда прискакал. — Чудеса! — промолвил Дионисий. — Право слово — чудо, — согласился Нил. Вот каково нынче у нас получилось отдание Рождества Христова. Он задумчиво огляделся по сторонам. Они стояли на пригорке, внизу текла река Койка, всюду окрест темнели леса. «Вижу я, как здесь будет стоять храм Флора и Лавра», — сказал старец Нил Сорский. «Почему именно Флора и Лавра?» — удивился Дианиси, ведь сегодня не их день. — Они мученики иллирийские, потерянную скотину возвращают, — объяснил старец. — От них мы тут лошадушку нашу вновь обрели, с их помощью. — А привел-то нам ее Дмитрий, — пожал плечами Дионисий. — А в храме Флоры и Лавра будет предел. Дмитрия Салунского, улыбнулся Нил. — Садись, Денисушка, на лошадь, я хочу еще пешком пойти. — Нет уж, отче, садись-ка ты. Поспорив немного, кому ехать верхом, они продолжили путь оба пешие, ведя лошадь подле себя. Потом, правда, Дионисий уломал старца сесть, но с условием, что одну версту Нил будет ехать, а другую — его спутник. Версты, разумеется, они измеряли приблизительно. К вечеру добрались, наконец, до Касьяновой пустыни. Правда, там встречал их уже новый настоятель, с горестью сообщивший, что основатель обители, праведный грек Касьян, скончался около трех месяцев тому назад. На другой день, 1 января, Нил и Дионисий отправились дальше. Один из монахов вез их в отличных санях до самого Углича, где сорским отшельникам были предоставлены другие санки. Там же, в Угличе, они узнали о том, что пять дней назад на Москве уже состоялась казнь над еретиками, и что трое Иван-Волк-Курицын Иван Максимов и Дмитрий Коноплев были сожжены в бревенчатой клетке.